Глава четырнадцатая. Дверь склепа вот-вот начнет рассыпаться, с сифоном возиться уже нет времени. Ладно, в с е в о л о д в сердцах отшвырнул бронзовый сосуд в сторону. Придется обойтись уже имеющейся зажигательной дорожкой, а потом бежать на перегонки с огнем. Бранко, слышь, ты того. Ступай уже, я как запалю догоню. в о л о х не шевельнулся. стоял набычившись за спиной в свете факела. Ну как знаешь, в о л о х раздраженно подумал с е в о л о д Медлить больше нельзя. Дверь склепа трещала. с е в о л о д поднял факел. Почти уже п о д н е с к началу темной линии, выписанной на полу горючей смесью, но стремительное движение, уловленное краем глаза, свист р а с с е ч е н н о г о воздуха у самого уха. Стук от точенной стали, а сухое дерево. Правая рука Всеволода вдруг дернулась под сильным секущим ударом. Верхняя половина факела, срубленная острой в а л а ж с к о й саблей, обнажил такие оружие Стервец, когда только изножен выхватить успел, и ведь момент выбрал, когда уже не ждешь подвоха. Летит в сторону. Пальцы сжимают лишь бесполезную к у ц у палку с косым срезом на конце. По земляному полу покатился, и с к р я с и брызгая о г н е н н о й капелью толстый промасленный моток пакли и в е т о ш и на факельном конце. Ты все же погоди, Русич! Бранко безбоязненно смотрел на взбешенного Всеволода. Не торопись поступать по-своему в чужом краю. Что? Хрипло выдохнул Всеволод. Пусть Бернгард выйдет, потребовал Бранко. Что? А рука Волоха все еще держит обнаженную сабельку, а сабелька-то покачивается у груди все Волода. Не препятствуй магистру р у с и ч не мешай мастеру господарю вести в бой своих серебряных стригоев. Мастеру господарю, серебряных стригоев? Ишты! ь Быстро же Бранко с в ы к с я с новыми обстоятельствами. Или не так, или не то. глаза все володосузились. теперь во взгляде обои р у к о в а воина сквозило ярости п о н и м а н и е когда в о л о х прохрипел прорычал он отбрасывая в сторону бесполезную деревяшку и вырывая из ножен меч. единственный оставшийся еще при нем клинок. когда ты узнал о Бернгарде все? ведь это знание пришло не сегодня, не так ли? давно Неопределенно пожал плечами Волох. Очень давно. Бранко был спокоен. Он крепко держал в руке изогнутый сабельный клинок. И все это время ты служил темной твари? Мастеру господарю, поправил его Бранко. И лишь после ответил: Да, я служил ему верой и правдой. Именно поэтому в Германском о р д е н е закрытом для и н о з е м ц е в Я был равен саксонским братьям рыцарям, а кое в чем стоял выше их. Но почему? с к р е ж е т н у л з у б а м и Всеволод. Твои предки охраняли сторожу, стояли дозором над проклятым проходом, и тебе наверняка завещали тоже. Охраняли, согласно кивнул в о л о х Стояли, завещали. И не только мне. Но вот ведь какая беда, Русич. По губам Бранка скользнула не веселая улыбка. После нескончаемых смут веками терзавших несчастные трансильванские земли в живых остался лишь я один. Охранить сторожу надо, а завет предков исполнять нужно, а как это делать одному? Дверь склепа рубили и разносили в щепу. б р а н к о говорил: "Я заключил договор с черным господарем во обличье тевтонского магистра". С Шаломанаром можно было договориться, как с любым владыкой этого мира. Только обычно бывает так, что ты служишь господарю и он защищает тебя, потому что ему выгодно твое усердие. А здесь по-другому, здесь сложнее. Ты служишь господарю, а он защищает весь твой мир. Шаломанар уже проникший сюда заинтересован в том, чтобы никакая иная н е ч и с т ь более не переходила кровавую границу. Вот и получается. Ты служишь ему, потому что он служит твоему обиталищу, и потому что он несёт на своих плечах твою собственную осторожную службу. Ага. И берёт за это плату. Криво усмехнулся Всеволод. Человеческой кровью. Это небольшая цена, Русич. Одна жизнь в месяц. Столько нужно Бернгарду, чтобы жить самому. Больше он не требует. А ты значит помогаешь кормиться у п ы р и н о м у князю? п о в е р ь Русич, от него пользы больше, чем вреда. Чуть дрогнувшим голосом ответил б р а н к о Он привел в опустошенную сторожу орденских рыцарей. Он навел порядок в этих многострадальных землях. Ты ч у ж а к и тебе неизвестно, в каком количестве валохи, мадьяры, саксы и прочие обосновавшиеся здесь л ю д губили друг друга без всякой жалости, похлеще любой нечести. местные л и х и е вожди и хитроумные воеводы, королевские наместники, надоры и вольные ишпаны, гордые к н я з ь к и и заносчивые бароны нещадно резались сами и гнали на резню других. И не темные твари вовсе, не волкодлаки, не стригои и не черные господари в конце концов извели под корень сторожу умертвого озера, а именно они, обезумевшие. ослепленные властью и безнаказанной вольницей л ю д и ш к и в своих никчемных усобицах за клочок плодородной земли или за пограничную крепостцу на скале. Все это случилось задолго до прихода Бернгарда и до начала темного набега. Бранко говорил так горячо, словно оправдывался. Вот только перед кем? Перед в с е в о л о д о м Перед самим собой? Без Бернгарда. Без его рьяной борьбы с колдовством и ведовством, возможно, набега и не случилось бы вовсе, заметил с е в о л о д Возможно, не стал спорить Бранко. А возможно, набег начался бы раньше, и тогда некому было бы встать на пути тёмных тварей. Грохот, треск, из двери склепа опять сыплется щепа, п р о к л я т ь е с е в о л о д выругался. Пока прислужник князя магистра заговаривает ему зубы, Бернгард выберется из ловушки и выведет своих умрунов. Снова треск. Жечь. Нужно не разговоры говорить, а скорее жечь н е ч и с т ь Молниеносным ударом меча все в о л отшиб д о м а я ч и в ш у ю перед лицом в а л а ш с к у ю саблю. Метнулся вперед, пригнулся, протянул руку к валявшемуся под ногами обрубку факела и И едва не схватился пальцами за отточенное сабельное острие. Отбитый в сторону кривой клинок бранку извернулся по немыслимой траектории, о п е р е д и л на миг оттолкнул клубок ф а к е л ь н о г о огня дальше, взметнувшись вверх, опять блеснул в искристых отблесках перед самыми глазами. Все волотаж сплюнул с досады. Не ожидал он такой прыти. Ловок все же оказался волох. Я не хочу причинять тебе вреда, Русич. Но и не позволю вредить Бернгарду. Если новый Шаломанар действительно перешел границу о б и т а л и щ без магистра и его серебряных стригоев нам с ними не справиться. Отрезок в темной нише на противоположном конце галереи становился все сильнее, и без того изрядно потрепанная взрывом дверь склепа буквально разваливалась на куски, и времени оставалось совсем ничего. А Раз так, ну что ж, к о л и так. б р а н к о сам выбрал свою судьбу. Второй раз Всеволод рубанул не по сабле противника, по руке, и третий по плечу, и четвертый в голову. Бил сильно, жестоко, насмерть. Пусть с л у г а н е ч и с т и подыхает со своим господарем. Преклятый в о л о х однако подыхать не желал. Поджарый, жилистый, стремительный, он ловко уворачивался, а когда не успевал, умело принимал удары на звенящий изгиб серебряной стали. отводил и отбрасывал прямой клинок в с е в о л о д а в сторону, даже пытался атаковать сам, без особого успеха, впрочем. Это был отменный рубака в совершенстве овладевший уроками сабельного боя в кровопролитных сечах о р д е й с к и х усобиц, на изматывающих тренировках сторожного ристалища и в ночных сражениях с нечистью. И все же Бранко Небернгард долго в ы с т о я и т ь против лучшего бойца русской сторожи ему вряд ли удастся. Вот только плохо то, что и быстро совладать с ним Всеволод не мог, а время работало против него. Время сейчас на стороне Бранко и Бернгарда. Да. в о л о х а изматывал бешенный темп схватки, навязанный Всеволодом. Да. Итог поединка был почти предрешен. Да. Противник выдыхался, пятился и отступал, но при этом уводил за собой и Всеволода. От огня. Назад. К склепу. и ничего тут не поделать. Сначала следовало срубить человека с саблей, а уже после жечь нечисть. Они двигались в яростном боевом танце под звон металла. В п о л у т ь м е едва подсвечиваемой обрубком горящего факела, сталь ударялась о сталь, а две мечущиеся человеческие фигуры порождали столько причудливых теней, что казалось, в п о д з е м е л ь е сейчас бьется целая дружина. Гулкое эхо многократно усиливало звяканье клинков. прямого и изогнутого. И разваливалась под ударами мертвецов дверь склепа. Запыхавшийся Бранко сражался молча, расчетливо, сберегая дыхание. Атаковать в о л о г больше не пытался. Все в о л о д ж е нападал, наседал, теснил, гнул, ломал противника. Ухал и в з р ы к и в а л на каждый выпад, однако никак не мог нанести последний решающий удар. Эх, второй бы меч сейчас в руку, сразу совладал бы с валашским изменником и зрадцем. Но ножны пусты, на второй клинок заперта дверь склепа. Ладно, сокрушительный удар сверху вниз, одного, еще один н а и с к о с ь хва и снова т и т и опять по сабельке, прикрывающей голову волоха. Готово. задеть б р а н к о он правда так и не задел, но все же сшиб с ног, едва не бросив в нишу, залитую греческим огнем и заваленную сосудами с с а р а ц и н с к и м порошком. Волох упал, однако с а б л и из рук не выпустил, заворочился, путаясь в плаще наброшенном поверх брони, коротком, белом, с широким воротником и увязанными за спиной рукавами. Добивать? Или уже не тратить времени обежать назад к огню? Исжигать вместе с Бернгардом? Нет, пожалуй, нужно добить, пока Волох не поднялся на ноги и не выдернул меча засова из гнутой скобы. Эх, бранка, бранка! А ведь вместе шли от самых русских границ, а ведь сколько раз бились плечом к плечу против темных тварей. Уже занося меч, в с е в о л о д увидел, что дверь склепа едва-едва держится, расщеплена, расколота вся, дырявая как решето, ненадежная как трухлявый пень. Дзяньк! И все же первыми поддались неизрубленные доски. Разломился клинок, вставленный вместо засова, а уж за ним и сама дверь. Распахнулась, вывалилась, рассыпалась на доски и железные полосы. Пачкая сапоги в горючей, но так и не загоревшейся смеси, опрокидывая и т о п ч а горшки со смесью взрывчатой и не в з о р в а в ш и с я порог склепа переступил Бернгард. Мертвецы следовали за магистром. Оружие у всех было обнажено, акое у кого и заметно из зубрено о т в е р н ы е доски. б р а н к о воспользовавшись моментом, снова вскочил на ноги. На лице Волоха не было ни ярости, ни злорадства. б р а н к о был спокоен. б р а н к о был доволен. У него получилось. Волох своего добился. Все в о л о д ж е не вышло. стоской подумал он, проиграл. в с е в о л о д изготовился к новой схватке, в которой ему, увы, уже не победить. Была правда еще надежда, что Бернгард не захочет лить понапрасну кровь изначальных. Но слишком она слаба, надежда эта. После всего случившегося князь магистр едва ли доверится своевольному Русичу. Сам в с е в о л о д на его месте ни за что бы не доверился. Тем более, что закрыть проклятый проход Бернгард вполне может и без него. Там, в склепе, в одиноком каменном гробу, в шипастой клетке из стали и серебра все еще лежит Эржебет, и в ее жилах тоже течет кровь изначальных.